Севолод Алексеевич уехал из Мытищ в тот же вечер, даже не остался ночевать в гостинице. Зачем? До его дома на Арбате оттуда всего пару часов на машине, а спать лучше в своей кровати. И он даже не подозревал, что поселился в одной из квартир типовой многоэтажки Ярославки очень надолго. А у Сашки появилось настоящее увлечение. Сначала маленькое, осторожное, с опасением, а вдруг снова не то? Вдруг герой не настоящий, не такой, как в книгах? Вдруг иллюзия рассыплется от сказанной в интервью глупости, фальшивые улыбки, низкого поступка. Но все, что попадалось Сашке Атуманове, заметка в газете, интервью в глянцевом журнале, несколько фраз в пятничной передаче про шоу-бизнес, все только подстегивало ее интерес к артисту. Он рассуждал об искусстве и жестко осуждал любую халтуру, был ярым противником фонограммы и проплаченных эфиров. Он постоянно говорил какие-то правильные вещи о любви к родине, идеологии, политике. Далеко не все Сашка понимала, зато, когда он говорил о Зарине, ловила каждое слово. Знакомство, пусть даже заочное, через передачу о семьях звезд с Зариной Тумановой, окончательно сделало Сашку поклонницей артиста. С какой нежностью он смотрел на супругу, как уважительно о ней говорил. «Двадцать лет вместе, и она к нему, Всеволод Алексеевич, на вы! Через 20 лет брака, на вы!» Как разительно отличались их отношения от тех, что Сашка наблюдала ежедневно у себя дома. Теперь Сашка стала понимать одноклассниц, заводивших себе кумиров. С появлением Туманова ее жизнь обрела новые краски, появились новые цели, новые интересы. Например, охота за кассетами. Кассетами или дисками для счастливых обладателей редких и дорогих CD-проигрывателей торговали в сквере возле той самой площади Ленина. Мимо нее Сашка проходила сначала с содроганием, а потом с нежностью. Страх быть раздавленный забылся, зато теперь площадь прочно ассоциировалась с Всеволодом Алексеевичем. Он здесь пел, Он вот здесь ходил. Он смотрел вот на этот памятник Ильичу, пока выступал. Сам Туманов, наверное, давно забыл мытищенские декорации. Они вытеснились сотнями других. А Сашка помнила и хранила воспоминания о том вечере. Даже попыталась их описать в специально заведенной тетрадке, сама не зная зачем, просто стараясь сохранить память, пока она не истерлась. Она ходила вдоль торговых рядов, посматривая в череде обложек лицо Туманова. Но тщетно. Тут продавали кассеты Иванушек и Нана, Апину и Сверидову, сборники популярных песен, даже детские сказки в озвучке артистов театра. Что угодно, только не Туманова. Заметив пятый раз проходящую мимо девушку, один из продавцов ее окликнул. «Вы ищете что-то конкретное?» Сашка не любила разговаривать с чужими, но ответить пришлось. «Туманова?» – поразился торговец. «Все Волода Туманова?» «Девушка, если вы встретите когда-нибудь Всеволода Алексеевича, передайте ему большой привет». «Потому что его альбомов я не видел уже лет десять. Последний, пожалуй, выходил на пластинке. Над удачной шуткой коллеги смеялся весь ряд. Сашка умчалась домой с горящими ушами. Зато и пришла в голову неожиданная мысль. Она помнила, что старые пластинки хранились где-то на антресо. Сашка не поленилась приволочить из кухни табуретку, залезть. Долго пыталась подцепить кончиком швабры слишком далеко задвинутый чемодан, оказавшийся к тому же весьма тяжелым. Чуть не слетела вместе с ним. Почти час возилась с проржавевшим звонком. Но нашла то, что искала. Среди пожелтевших конвертов Жанны Бичевской и Вилли Токаревым она обнаружила одну единственную пластинку Туманова. Судя по отсутствию царапин, ее никто никогда не слушал. Проигрыватель тоже был на антресолях и даже работал. Шипел, плевался, то и дело норовил заесть, но работал. И Сашка слушала песни про Волгу, про веселых комсомольцев и про отважных геологов. Правда, если бы не фотография на обложке, она никогда бы не поверила, что пел Туманов. Голос совсем другой, без мёда, без магии, без обволакивающих интонаций. Просто голос. Звонкий, громкий, веселый, но обычный. И все-таки она нашла его записи. Потом у нее появились и кассеты. Аделька во время очередного вояжа в Москву заглянула на легендарную горбушку, где можно было не то что Туманова, а еще какого-нибудь дореволюционного певца найти. Привезла заветную коробочку с новым, самым последним альбомом. Туманов на фотографии стоял, скрестив руки на груди, смотрел с прищуром. Сашка тогда впервые обратила внимание, какие у него потрясающие почти синие глаза. Сборник назывался «Тебе моя любовь». И песни на нем были совсем не про комсомольцев. Зато голос тот самый, с медом. Кассета поселилась в плеере, а подкассетник с фотографией в школьном рюкзаке Сашки, став и талисманом, и самой охраняемой ее тайной.